Отец Анатолий – сотрудник Российского православного университета, Российского университета дружбы народов. Отец Анатолий является заведующим курсом, доктор медицинских. Дорогие Какие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Я рад приветствовать вас. Сегодня я хотел поговорить с вами о страшной угрозе, которая нависла над Россией, над всем нашим обществом. Это, я бы сказал, сплошной сатанизации России. Темные тучи сатанизма нависли над Россией в виде оккультизма, то есть колдовства, чародейства, магии. Что такое оккультизм? Большая имя, советской энциклопедия определяет оккультизм как овладение человека тайными силами природы и космоса для воздействия на природу и сознание человека. По-нашему, по-христиански оккультизм это есть колдовство в разных его видах. Овладение тайными силами, способными воздействовать на человека против его воли и сознания. В настоящее время оккультизм В разных его проявлениях экстрасенсорика, биоэнергетика, футбология, телепатия, предсказания будущего, предсказания прошлого и множество разных других. магии чародейство, знахарство будет в понятие оккультизма. Вы знаете, что православная церковь всегда имела резко отрицательное отношение к колдовству, к чародейству. В Ветхом Завете Более определенное отношение было к, э, к оккультистам. Оккультизм, чародейство, колдовство подвергалось гонению настолько сильным, что люди, занимавшиеся чародейством, просто подвергали смертной казни, победению в камнях. Но мы живем в времена Нового Завета. Мы не стремимся карать людей, но высказать свою... Точку зрения на негативные явления по поводу оккультизма мы обязаны. Каноны церковные относят чародейство к такому же греху, как грех человек-убийство. Вот человек, занимающийся колдовством, он по грехам своих несет такую же ответственность перед церковью, как и убийца людей. Почему так? Да потому что колдун-чародей завладевает душой человека, и в духовном смысле он убивает человека потому что отдаёт его видение сатаны. Иными словами, оккультизм можно определить одним словом – сатанизм. Сатанизм сейчас настолько глубоко проникает в наше общество, что хотите верьте, хотите нет, но я привожу официальные данные, опубликованные в Урале Асклепион. Оказывается, у нас в России на каждые 550 жителей, на каждые 550 россиян приходится один колдун. Ну, я, может быть, утрирую, называя колдун, потому что сюда относятся так называемые экстрасенсы, биоэнергетики, целители, маги, колдуны. Но я вам постараюсь показать, что экстрасенсорика и биоэнергетика — это есть не что иное, как вид чёрной магии. Вы действительно посмотрите, какой разбуд акультизма Сейчас творится в Москве, Санкт-Петербурге, в других крупных городах. Какую газету ни возьми, все они нафаршированы буквально рекламой оккультистов. Рекламируют себя маги, колдуны, чародеи, парапсихологи, целители. В июле прошлого года я был на открытии третьего международного конгресса народных целителей по просьбе патриархии. Это действительно статистское сборище. И вот, когда председательствующий профессор Гальд Перриев, а он председатель Общества народных целителей России, вызывал президиум людей, он выпередивал. Шаман Бурятии такой, просим в президиум. Колдун России такой-то, президиум. Астролог такой-то, президиум. Ясно уже, что это за общество народных целителей. Это уже само по себе резко дискредитирует понятие народного целителя. Да, есть у нас настоящие, хорошие народные целители, фитотрапевты, которые владеют знанием трав и знают, как использовать трав. Да, есть у нас неплохие костоправы, но... За этим обилием экстрасенсов, колдунов и магов мы этих наших народных целителей не колдунов уже не можем видеть. И когда ко мне приходят и просят благословение пойти на лечение целителю, я не благословляю. Но оказывается, что некоторые экстрасенсы, колдуны и целители уже пользуются моим именем и маком когда к ним приходят люди и спрашивают, а вы имеете благословение священника на вселительство? Да, да, имеем. А кого? Отца Анатолия Береста. Ну почему отца Анатолия Береста? Ну потому что получилось так, что вот э, в России я занимаюсь этим вопросом, разоблачением оккультистов. Мною написано, может вы некоторые знаете, Книга «Число зверя на пороге третьего тысячелетия». Эта книга посвящена разоблачению как раз экстрасенсов и колдунов. Это записки современного врача священника об экстрасенсах, колдунах, влиянии телевидения и оккультных наук на наше здоровье. Я думаю, скоро уже должна выйти еще одна подобная книга под названием «Не удивляйтесь, православные кавычках колдуны». Все эти колдуны, Вся эта дьявольская нечисть старается рядиться под христианство, подделываться под православство. И даже больше того, когда приходят к ним люди на так называемое церевительство, они спрашивают, а вы крещённых? Нет. Идите покреститесь, идите поисповедуйтесь, причаститесь. Вот только тогда мы будем вас влечить. Но только вы не говорите священнику, что это мы вас послали. И вот представьте себе, придёт православный христианин к священнику на исповедь. И на исповеди утаит, что он послан колдуном. но ну и что это за исповеди будет? И что это за причастие будет? Это причастие суд и осуждение. Мы сами себя подставляем. И вообще спрашивается зачем ходить колдуна на лечение? Но, к сожалению, это далеко-далеко не все наши россияне знают, что экстрасенсы и биоэнергетики – это те же самые колдуны. Вот той книге, которая выйдет под названием православный колдуны», я постарался показать на примерах черной и белой магии, экстрасенсорики, биоэнер... биоэнерготерапии, что экстрасенсорика — это есть часть черной магии. Думаю, что мне удалось это показать. Так называемые современные целители на Западе они так и называются. Прямым словом — магии. У нас почему-то Целитель, знак и так далее. А на Западе прямо называют «белый маг». А что такое белая магия? Белая магия — это непосредственная часть черной, черной магии. Белой магией нельзя заниматься, не зная черной магии. И вот когда я проанализировал некоторые экстрасенсорные школы как происходит там обучение и как происходит посвящение целителя да, оказывается посвящение происходит также как практически так же, как посвящение колдуна и многим целителям дается мантра слышали на такое слово это обычно Короткое словосочетание из одного, двух, трех слов на непонятном для нас языке, на самскрите. Значение, то есть перевод мантры не дается, но по существу, как мы установили, это есть как бы духовный ключик к овладению бесовским миром. Вот в черной магии есть ритуал специальный. Вхождение мага в ритуал действия. В специальные чины, специальные действия молитвы они читают, якобы молитвы. Вот на каждый день у чёрных магов, то есть у колдунов, есть своя молитва. Это якобы молитва. Но на самом деле это обращение к бесу. Это антимолитва. И вот в этой новой своей книге я рассказываю о некоторых целительских оккультных центрах, которые называют себя православными. И даже больше того, там у них священники есть, даже больше того, в некоторых целительских оккультных центрах храмы есть якобы православный Так что, видите, они рядятся в долгу православных. Вот есть такой оккультный целительский центр «Происк» в Москве. Всего одной буквы не хватает, чтобы правильно назвать «Происк Ярский». Так вот, в этом происке есть якобы православный храм, в котором служат даже служит митрополит московский и красноярский Рафаилов. И есть епископ Сергий. Но оказывается, этот так называемый митрополит, это из, к сожалению, катакомбной церкви, которая переродилась в тоталитарную секту под названием ИПЦ, истинно православная церковь. А епископ Сергий, епископ Богородичной церкви. Видите, Богородичники уже, собственно говоря, соединились с... ИПЦ, с истинно православной церкви. Так что, как сказано в Евангелии, не каждый говорящий «Господи, Господи!» войдет в Царство и Небесное. И говорил Господь, что придут последние времена лжехристы, лжепророки и будут говорить «Вот там Христос, там Христос, неверьте». И вот эти лжепророки, митрополиты и епископы – это волки по вещей шкуре. К сожалению, лжепророки. Из-за нашей религиозной безграмотности, из-за нашего, не побоюсь сказать, невежества, много людей идет этим целителем. И вот я разговаривал со многими людьми, которые посещают целителей. Спрашиваю, ну что ж вас туда тянет? Ну как же там? Там же иконы, свечи горят. Они православными себя называют. Они в храм посылают. И вот когда в июле прошлого года я выступал по радио «Радонеж», в Москве в открытом эфире э с разоблачением этих так называемых православных оккультистов. Телефон в студии, в радиостудии, если можно так сказать, раскалился до мела от угроз и проклятий в мой адрес. И они сказали, что мы предаем отца Анатолия смерти, приговариваем к смерти. Правда, не волнуйтесь, к астральной смерти, к так называемый астральной смерти. Ну что, можно было Улыбнуться, да и только. И если и если наше пасторское слово хоть малую часть людей отводит от этой бесовщины, то значит, наверное, не, не зря мы трудимся, не зря мы служим. Хоть мы и немощные, и грешные, не грешников то нету. Пусть мы грешны Один Господь пришел для всех нас, Грешно, и очень грешно, и не очень грешно. И вера в Бога, вера в Господа нашего Иисуса Христа помогает нам твердо идти к Богу. культистам нельзя ходить. Почему плохо обращаться? Вот анализируя черную и белую магию, экстрасенсорику, так называемую биоэнерготерапию наших вследителей, я увидел и вот постарался показать в этой новой книге цепочку дьявол и его бесовский мир. С ним непосредственно связана черная магия, колдун, черный маг. И опосредованно, собственно говоря, не опосредованно, а тоже Белая макия берут. И из них вытекают экстрасенсорика, пилоэнерготерапия, целители. И к ним, ко всем, идут люди. Но скажите, пожалуйста, от дьявола доброе можно что-ли получить? Нет. Дьявол рад будет, если мы к нему обратимся. И что он сделает? И он обернется доброй, ласковой овечкой. И постарается сделать что-то хорошее, якобы. И вот мы видим, что на самом деле это так. Когда люди обращаются к экстрасенсам, шаманам, колдунам, биоэнергетикам со своими болячками, болезнями, то действительно, нередко, если это не шарлатан, а настоящий экстрасенс, колдун, то человек получает облегчение своих болезни. Облегчение. Но, скажем, если был радикулит, вдруг перестает болеть. Если была какая-нибудь там болезнь в печени, легких, желудка, Человек получает облегчение, но на некоторое время. Для того, чтобы через некоторое время, по моим данным, от двух до шести месяцев, болезнь возобновилась вновь, но в гораздо более тяжелой форме. И тогда нам, медикам, справиться с этой болезнью становится очень трудно. И я, как врач, убедился не только потому, что время упущено, но и по другой причине. Или же у этого человека... Возникает заболевание другого органа, очень тяжелое. Или же аналогичные заболевания развиваются у его близких. Вот я сейчас вспоминаю, как перед глазами стоит у меня семья одна, которой муж занимался экстрасенсорикой. У жены развелось тяжелое заболевание, непонятно Ходили по разным специалистам, к гастроэнтерологу, к эндокринологу, терапевту, хирургу. Никто не находит заболевания. Не может поставить диагноз. А женщина чахнет, чахнет и чахнет. Через некоторое время аналогичное заболевание проявилось и у старшего сына, которому было 12 лет. И опять их ходят по разным специалистам и не могут найти ни причины заболевания, ни поставить диагноз. Через некоторое время аналогичное заболевание развивается у младшего ребенка 8 лет, но уже гораздо более тяжелой форме. Вообще, чем меньше по возрасту ребёнок, тем тяжелее он реагирует на экстрасенсорное воздействие. И вот только после того, как они попали, попали, попали, попали ко мне, они попали ко мне как к врачу. А я поинтересовался и вопросом вот экстрасенсорики. А она не сказал там да, вот мой муж снимается экстрасенсорикой. Думаю себе, ага, вот в чём дело. Вы приведите его ко мне. Тогда займёмся лечением. Пришёл. Я побеседовал с ним, убедил его, чтобы он перестал заниматься экстрасенсорикой, чтобы он поисповедовался и прошел чьим отречения от занятий оккультизмом. Он так сделал. И что же вы думаете? После этого вдруг без всякого лечения у всех троих болезнь пошла на убыль. Значит, когда человек занимается экстрасенсорикой или обращается к экстрасенсам, Могут страдать не только они сами, но и близкие люди. Это уже совершенно твердо установленный факт. Далеко ходить не надо. Приведу еще один пример. Молодой человек 16 лет обучался в школе экстрасенсорики. 16 лет. Через полгода сильно запекли. Таких случаев много. В других семьях мать начинает или отец заниматься экстрасенсорикой, дети начинают сильно страдать или пить, или потреблять наркотики, или другие страшные явления происходят. Семейный разлад. Опять-таки, это твердо установленный факт. В семье, где кто-то начинает заниматься экстрасенсорикой, или идет на лечение к экстрасенсам, в семье начинается разлад. Да то ли нормальный муж, или нормальная жена вдруг начинают бить, гулять, и дело заканчивается разводом. Это обычное явление. Другим интересным явлением является то, что когда в коллективе, в рабочем коллективе, в группе рабочей какой-то, ну, на работе, заводится экстрасенс или колдон, то страдает весь этот коллектив. В коллективе начинаются распри, работа не клеится. И я знаю несколько случаев, когда прекрасно существовавшие фирмы лопались после того, как там заводился экстрасенс, колдун. Дьявольская сила через этого человека оказывает свое влияние. Если человек духовно защищен, то никакая дьявольская сила его не берет. Вот очень часто явление, если по недоразумению верующий человек попадает на прием к экстрасенсу или на сеанс там колдуна какого-то, и начинает творить иисусу молитву, он срывает этим сеанс колдуна или вот, работу экстрасенсов. Это очень частое явление. Мне неоднократно верующие люди рассказывают. Вот одна женщина пошла ну, по недоразумению экстрасенсов закодироваться от полноты. Пришла, заплатила деньги, села, сидит на сеансе и читает молитву. Экстрасенс вдруг встал, Встал бегать, он возбудился и говорит, не пойму, что у вас тут не так. Смотрел, смотрел, а, вот вы, вы мешаете мне работать, встаньте и иначе я другим не могу помочь. Теньки я вам отдам, только уйдите. Это частное явление. А вот есть одно время по московской и владимирской, ярославской областям ездил такой кшаман Чукоткин. Николай Пантелеймон. И вот на его сеанс пришла одна верующая журналистка. Кстати, эту книгу православные колдуны мы написали вместе с ней. И вот она сидела и молилась. Зал был большой, битком, набитый людьми. И он не смог проводить свой сеанс. Он отменил сеанс. А когда вышли, она, значит, прошла в администрацию клуба, выяснить Есть ли у него какая-то лицензия-то? Он вбегает и входит. А, вот эта женщина мне не давала работать. Вот она, видите, как вычисляют. Но вера наша мешает им. Когда человек имеет веру, он духовно защищен. Вот я привожу в этой новой книге пример из одной партистанской книги. книги, книги, книги. а том, как одна женщина молодая увлеклась оккультизмом, это в Мексике было, и она стала даже ассистировать психохирургу. Вы слышали о таком явлении, как филиппинские хилеры или психхирурги? Но это не, в, не на филиппинах, это в Мексике было. И вот она интересно описывает. Она описывает, как эта женщина, которая хирургична, она входила в особое состояние, в транс. В нее вселялся бес под именем Хермонито. И по существу без совершал эту операцию. Когда она совершала операцию и выходила из состояния транса, то она не помнила и не знала, что она делала. Так вот, эти филиппинские хиллеры, дорогие мои, это есть чисто песовское явление. Они, во-первых, проходят посвящение, инициацию, как колдуны. Вот и называются верующими, они так называют себя правило, э, католиками, они проходят посвящение, в них вселяется бес, и они действуют во время операции, как одержимые бесы. И после операции, так называют, у них наступает амнезия, то есть отсутствие памяти, они не знают, что они делают. Я не могу сказать, насколько эффективны эти операции, так как не видел. Но так как это бесовское явление, то я предполагаю, я в этом верю что так или иначе на этом человеке оперировано. Исотское явление скажется рано или поздно. Точно так же, как, давайте вспомним эти знаменитые телесеансы Кашпировского. Сколько тысяч людей, десятков тысяч людей по стране пострадало из-за этого колдуна. Я сам свидетель. Я в то время я исполнял обязанности главного Новороподолга Москвы и заканчивал свой докторский диссертацию. Диссертация моя была связана с нейрореаниматологией, то есть я работал в реанимационных детских отделениях. И я знаю, как через час-полтора после каждого телесеанса Кашпировского все реанимационные отделения детские города Москвы были буквально забиты тяжелейшими детьми с эпилептическими статусами. Эпилептический статус – это такое тяжелое состояние, развивающее у больных эпилепсией или склонных к эпилепсии, имеющих предрасположение к эпилепсии. Когда один припадок следует за другим, дети в сознании не приходят, развивается эпилептическая гома, из которой детей было очень тяжело вывести. И в лучшем случае дети умирали. Вы мне простите, что я говорю так, да? В, лучшем в худшем случае в них развивался тяжелый, тяжелый, тяжелый синдром декортикации, то есть синдром смерти коры головного мозга. И они уже становились не людьми. Это живой труд. Жизнь бьется, сердце бьется. Человек может глотать, пить, но сознание полностью отсутствует. Так можно жить годами, сколько позволит выхаживать. И вот представляете, сколько я видел таких детей. Вот этот благодетель России, господин Ташпировский, сколько натворил бед. Потом, когда я анализирую все случаи отрицательных явлений, которые развиваются после посещения экстрасенса то я позволил себе даже нас выделить особую болезнь. Постокультная болезнь. Болезнь, развивающаяся после посещения оккультиста. И я выделяю в этой книге 4 синдрома постокультной болезни или проявлений. Это психосоматический синдром, по типу хорошо известного в медицине синдрома Кандинского колерамбон, это тяжелое психиатрическое заболевание, но только здесь этот синдром отличается от синдрома Кандинского колерамбон тем, что что здесь еще и массированные, выраженные, соматические, то есть телесные проявления бывают, заканчивается, как правило, если этого человека не поместить в психиатрическую больницу, заканчивается это состояние самоубийства. Другим, вот этот синдром кондинского холеронгона наиболее часто встречается и у мужчин, и у женщин, и у верующих, и у неверующих. И у христиан, и у представителей других религий. В частности, немало у меня и мусульман было с таким проявлением болезни. Следующий нередкий синдром наблюдается у женщин. Это невроз навязчивых страхов. Тяжелейший невроз, который, фактически не поддается врачебному лечению. Но вот если человек верующий, с ним поговоришь, ему объяснишь, и скажешь, что надо делать, пройдёт исповедь, отречение от, от обращения к оккультисту, причаститься, то увидишь, как на глазах состояние улучшается, и его, этого человека, тогда уже можно лечить, тогда он поддаётся и врачебному, и медикаментозному лечению. Или даже вообще проходит без всякого медикаментозного врачебного лечения. Третий синдром который наблюдается очень часто и у всех слоёв населения и у, у взрослых, и у детей, и у мужчин, и у женщин. Это стремительное развитие раковых заболевания. Вот первый раз я обратил это внимание на одном ребенке, который находился у нас в детской республиканской больнице, в неврологическом отделении в Москве который поступил к нам непонятными явлениями, головные боли, мы поставили ему диагноз обхоль головного мозга в височно-теменной области. Сделали компьютерную томографию, увидели, увидели, увидели, увидели, увидели. небольшая обхоль, порядка размера 2,5 на 3 сантиметра. Готовили ребенка к операции. И мать попросила ребенка взять на неделю домой. Оказывается, она специально взяла домой, чтобы посадить перед экраном и полечить Кашпировским. Когда через 10 дней ребенок пришел к нам, мы не поверили своим глазам. Вот я первый раз в жизни такой наблюдал, чтобы за 10 дней опухоль выросла во все полушарии. Так достаточно было одного сеанса Кашпировского, чтобы дать такой мощный толчок для роста опухоли. И вот это послужило первым примером для дальнейшего наблюдения.